Хозяин блокнота. Дэн. Я был на сделке, когда Эд мне позвонил. Пожилой мужчина хотел продать мне старые раритетные книги, и я был доволен уловом. Удивился столь раннему звонку и поспешил взять трубку. Вдруг что-то важное? Что-то случилось? «Где ты сейчас? Я готов передать тебе блокнот», — строго поинтересовался он. «Так рано? Но я же только недавно...» — удивился я. А затем вовремя себя остановил, потому что почувствовал радостное предвкушение. Я испытывал примерно такие же чувства, когда, будучи ребенком, мне подарили долгожданную книгу. С тех пор, как я затеял ту игру с Золушкой, я каждый раз переживал по поводу того, что ей надоест наша игра. И каждый раз радовался ответу, потому что ей наша переписка тоже была интересна. Я выкупил библиотеку продавца и загрузил все в свой багажник, когда машина Эда припарковалась неподалеку от моей. Друг вышел из автомобиля вместе со своей девушкой и выглядел крайне недовольно. Что же произошло? Золушка отказалась продолжать? Или... «Привет! Готовитесь ко дню Святого Валентина?» ляпнул первое, что пришло мне в голову, стараясь не показать свое плохое предчувствие. «Даниил, прекрати поясничать, грубо ответил Эд. «Ты даже не знаешь, как ваша переписка в блокноте у меня в печенках сидит!» Покосился на его спутницу, но промолчал. Вздохнул. Кажется, дело не в Золушке, а в том, что главный передавальщик устал таскать блокнот туда и обратно. Впрочем, ожидаемо. Я ему неоднократно писал, спрашивая, когда же придет блокнот. «Твоя ненаглядная вчера под вдохновением мне позвонила!» Тяжело вздохнул Эд, наконец объяснив, в чем дело и мгновенно растаяв. «Я знал, что он не будет злиться долго». «А мы были на свидании. Что ты мне прикажешь сделать?» «Ну, похоже, у нас появился плюс один, посвященный в тайну», – кивнул я. Самое главное, игра продолжается. «Эй, девушка вообще-то очень красивая, и если ты ее упустишь, я ни за что не прощу», – подала голос Катя. «Почему ты не можешь пригласить ее на свидание?» Я и сам не знал ответа на этот вопрос. Переживал, что она откажет. Боялся, что я не понравлюсь ей настоящим, живым, реальным. Писать буквы в блокнот и видеться вживую совершенно разные вещи. Или ты настолько закомплексован? Поверить не могу. Хозяин книжного магазина не может заговорить с понравившейся девушкой. Да если ты медлить будешь, я ее у тебя уведу. Не могла угомониться Катя. А сэдом что ты будешь делать? Опешил я, удивившись на пору девушки друга. Думаю, Эд не откажется от тройничка. Да, милый? Смеясь, поинтересовалась она у своего парня. Тот улыбнулся и кивнул в ответ. До меня не сразу дошло, что это их обычные шуточки. И даже когда я догадался, то все равно не знал, как реагировать. В общем, держи». Эд протянул мне зеленый блокнот. «Не затягивай. Я хочу, чтобы меня как можно скорее разжаловали с должности передаста». Парочка переглянулась и, смеясь, поцеловалась. Вот это я понимаю. Настоящая гармония в будущей семье. Забавные личности, однако».